Глава 10. Зеленвальд. Место будущего оплота Искоренителей Скверна. Ты должен научиться противостоять Скверне самостоятельно. Причем даже не вы, а они. Ты помнишь о том, что нам нужно прокладывать путь дальше? Нам просто необходимо проложить путь до ближайшего оплота Искоренителей Скверна. Если Скверна отправит сюда свои орды, мы не сможем защитить эти миры. Нет, я-то смогу противостоять ей очень долго и убивать тварей тысячами, но в это время миллионы, а то и миллиарды будут поглощать остальные территории, а вы еще очень слабы, чтобы выйти против сильнейших тварей скверны. Да, какое-то время вы продержитесь, но победить не сможете. Но ты же говорил, что у нас еще много времени. Так и есть. Пока Скверна не заинтересовалась этим миром вплотную, у нас очень много времени, но как только она решит, что этот мир ей нужен в первую очередь, сюда придут такие твари, против которых смогу выстоять только я. Поэтому лучше всего проделать дорожку к ближайшему оплоту искоренителей Скверны, на всякий случай. Они быстро по пути сюда оплотов наставят. «Вы так и поступаете?» «Так и надо поступать, иначе Скверну не остановить. Эта зараза проникает в любую щель». Именно так мы не просто зачищаем миры от нее, так мы не позволяем ей распространяться и защищаем жизнь. Конечно, в отдаленных мирах, как наши два, мы не всегда побеждаем, но рано или поздно мы возвращаемся и освобождаем миры и от скверны. Правда, в них жизнь начинает зарождаться заново, но мы привозим ее с собой, а также беженцев, которых удалось спасти. Я тебя понял. Будем надеяться, что мы сумеем отстоять и Зеленвальд, и наш мир. Мы прибыли к месту строительства а точнее в лагерь светлых эльфов, и к нам тут же подбежал маг-телепортер. «Куда желаете отправиться, принц?» «Пока никуда. Скажите, гномы уже прибыли?» «Пока только их представители. Они расположились вон в тех палатках». «Спасибо. Пойду переговорю с ними». «Если я вам понадоблюсь, дайте знать». «Обязательно». Пообещал я, и мы все вместе направились к палатке, на которую указал нам маг. Гномы действительно оказались там, где и показал эльф. Здравствуйте, меня зовут Мирон Викторович Зубарев. Здравствуй. Так это мы тебя ждем? Скорее всего. Вас же сюда пригласили строить? Да. Я владелец строительной компании «Аргор и сыновья». Меня зовут Аргор. Приятно познакомиться. Гном протянул мне широченную мозолистую ладонь, и я пожал ее. Так что мы будем строить, Мирон? Вот это. Я достал чертежи и положил перед гномом. Масштабно. Материал чей? Ваш. Князь сказал, что он оплатит, сколько бы это ни стоило. Он это видел? Это будет стоить очень дорого. Нет, оплачивать все это буду я. Это вы уже между собой решите. Для меня главное, чтобы оплата приходила вовремя. Предоплату, кстати, он уже внес. А что тебя интересует в качестве оплаты? Премиальные трофеи с монстров не ниже пятого уровня. Макры. В общем, полный список того, что мы принимаем, в оплату я тебе выдам. Какие-то особые пожелания будут? Будут. Строить абсолютно все нужно только если влита сила души. Каждый камешек, под каждой траншеей, под всей внутренней площадью замка должна быть разлита сила души. Именно для этого я и привел сюда своих учеников. Не уверен, что тогда я смогу нести ответственность за качество. Сила души сделает замок только крепче, за это не переживай. Главное, чтобы она была везде чтобы даже миллиметра пространства без нее не было, иначе это будет брешь в обороне. Сейчас мы с вами прогуляемся до изнанки, и я покажу вам, что такое скверна и чем она грозит этому миру. Именно от нее и нужно защитить этот оплот при помощи силы души. Ну, давай сходим. Только я уверен, что у нас есть намного более совершенные способы защиты, чем то, что ты называешь силой души. Вот там ты и проверишь свои способы защиты. Договорились. Эй, тунецы, черт развалились? А ну бегом собирайтесь! На Изнанку идем! крикнул Аргор своим гномом. Ну, наконец-то! Задрало уже бока пролеживать. Глядишь, так и строить начнем, отозвался кто-то из гномов. Ты мне там еще поворчи. Много свободного времени. Будешь выгребные ямы чистить! гаркнул Аргор, и гном тут же притив. Вскоре мы уже были на третьем уровне изнанки, куда нас проводили дрову, нашедшее очередное пятно. «Это и есть скверна?» — спросил у меня Аргур, глядя на несущиеся на нас стадо тварей. «Нет, это животное, зараженное скверной. Она ими управляет. Сама скверна — это зараза, то серое вещество, которое проникло в живые организмы. Это то, почему твари стали серыми, как и земля, и трава, и деревья. Скверна — это микроорганизм с единым разумом, которое пожирает и извращает все на своем пути. Вот именно от нее и нужно защищаться». И если вы убьете тварь, зараженную скверной, которая уже может выделять споры, то эти споры окажутся в воздухе. А дальше вам просто стоит вдохнуть их, и вы заразитесь, а потом превратитесь в таких же тварей. Точнее, ваши тела станут такими же, и вы умрете в мучениях. А теперь пробуйте уничтожить скверну. И не бойтесь, я вылечу ваше заражение. Это больно, но излечимо, — предупредил я, и гном, с опаской посмотрев в сторону приближающегося стада, стал раздавать команды и готовиться к бою. Надо отметить, что бой гномов выиграли очень быстро, вот только Скверну они уничтожить не смогли. Что они только с ней не пытались сделать, и жгли, и топили, и взрывали, и перетирали, заливали какими-то кислотами, реагентами и всем, что у них только с собой было, но результата ноль. «А ты можешь показать, как вы это делаете при помощи силы души?» В конце концов спросил у меня Аргур. «Конечно, смотри», — ответил я и поджег Скверну черным пламенем. Причем сразу все пятно. Гномы уставились на горящее пламя с открытыми ртами. Кто ты такой? И откуда у тебя такая сила? Я искоренитель скверны. Мой позывной недомерок, а зовут меня Мирон Викторович Зубарев. Я человек из соседнего мира, и тот, кто хочет защитить Зеленвальд от этой заразы. Ведь ты сам понимаешь, что случится, если скверна попадет в ваш мир. Зачем тебе это? Это мой долг. «Искоренители скверны борются со скверной во всех ее проявлениях, и я буду драться за этот мир до последнего». «Твои люди настолько же сильны?» «Нет, это мои ученики. Они только начинают свой путь искоренителей. Сейчас мы пойдем к следующему пятну, и вы увидите, на что они способны. Но если они будут охотиться на скверну, то гораздо быстрее наберут силу». «Я тебя понял. А лечить ты когда нас будешь?» «Прямо сейчас? Правда, это немного больно. Готовы?» «Готовы», — ответил Аргор, и я активировал вспышку черного пламени в достаточно большом радиусе, чтобы захватить всех, кто пришел со мной. Мои ученики выдержали, и никто из них даже не вскрикнул, несмотря на то, что все-таки поморщились и стиснули зубы. А вот гномы попадали и заорали. Все, кроме Аргора. Тот устоял на ногах и лишь слегка зарычал. «Скверну можно выжечь только черным пламенем, больше с ней ничего сделать нельзя» и если бы зараза распространилась по вашему телу, то вам было бы куда больнее исцеляться. А теперь пойдемте к следующему пятну», — пояснил я, и маг-терепортер от Светлых Эльфов перенес нас на новое место. «Давай, Стас, дальше действуйте сами», — приказал я, и мой друг тут же начал командовать. Он уже знал возможности каждого из учеников и разработал свои тактику и стратегию. Я не стал ему ничего подсказывать, просто находился неподалеку для подстраховки и наблюдал за его действиями. Я хотел понять, не ошибся ли я с его назначением, но оказалось, что нет, не ошибся. Стас четко рассчитал силы всего отряда, и мало того, что группа под его командованием сумела перебить всех животных, включая тех, которые атаковали с другой стороны, но и зачистили целиком пятно. При этом осталось несколько человек, у которых еще оставалась сила души. «Молодец, хвалю. Грамотное руководство, грамотное распределение сил и чистая победа. Я не зря тебя назначил на пост главы оплота». Теперь ты будешь водить сюда группы. Разумеется, со мной, но командовать будешь сам. Тебе нужна практика. Хорошо, как скажешь. Что делаем дальше? А дальше мы возвращаемся и переходим к обсуждению стройки с гномами». Так мы и поступили. Аргор на собственном опыте понял, насколько важно использовать силу души при постройке оплота. Вообще, с того самого момента, как я им показал, как нужно бороться со скверной, он ходил хмурый и над чем-то усиленно думал а как они будут это черное пламя размещать между камней оно же их сожгет поинтересовался аргор они будут размещать только силу души каналами соединенную с источником которые искоренители будут постоянно пополнять и как только Скверна подберется к стенам замка или за них сила души тут же активируется черным пламенем в том месте где обнаружит скверну причем неважно будут ли это споры или это будет извращенная тварь скверна сгорит «Скажи, а не мог бы ты или твои ученики влить силу души в наши дома?» «Что, осознал степень угрозы от скверны?» «Осознал». «Это хорошо, но, к сожалению, в настоящее время я тебе помочь не смогу. Как видишь, силы души у моих учеников еще сильно мало, а нам еще один оплот строить, только уже на седьмом уровне изнанки. Да и у меня дел просто немерено. Однако кое с чем я могу помочь». Если вы пригласите гномов характером подходящих под мое описание, то я возьму их в ученики. Они, конечно, перестанут подчиняться вам и вашему правителю, но семейные узы никто не отменял. Поэтому, как только они наберут достаточно силы, я смогу отправить их к вам. Это долго? Долго, но лучше, чем ничего. Хорошо, я поговорю с гномами. Может, кто и согласится. До позднего вечера мы обсуждали строительство оплота, и я показывал на привезенных образцах камня то, как это будет выглядеть. Понять гномы это поняли, но все же захотели убедиться. Поэтому на следующий день мы вновь смотались на изнанку, и оказалось, что дроу и светлые эльфы, работающие с ними, нашли еще одно небольшое пятно. Вот только оно появилось недавно, и животных еще не успели заразить. По крайней мере, тех, которые находились там в то время, когда мы пришли. Однако не имеет значения, зараженные твари изнанки или нет. И те, и те хотят нас убить. Поэтому сначала мы зачистили местность, а потом вместе с гномами создали небольшой фрагмент стены. Буквально метр на метр. И положили этот фрагмент на зараженную траву. Она тут же вспыхнула черным пламенем. А когда огонь погас, и мы подняли стену, то все увидели, что скверны под ней уже нет. При этом сила души еще и осталась между камнями и на них. «А теперь попробуй сломать эту стену, и почувствуй разницу», — предложил я, и Аргур, взяв молот, принялся ломать, а когда закончил, ответил. «Да, ты прав. Стена стала значительно крепче. Хорошо, я понял, что в итоге требуется. Можешь не переживать. Аргор и сыновья — это в первую очередь качество, поэтому великий князь светлых эльфов нанял именно нас. Он знает нашу репутацию». Мы всегда делаем на совесть и учитываем пожелания заказчика. А с учетом того, что от вас будут зависеть наши жизни и жизнь всего Зеленвальда, мы сделаем так, что этот замок простоит тысячелетия, даже если сквер не удастся сожрать весь остальной мир. И цену я поставлю минимальную. Совсем бесплатно построить не могу уж, извини, но сверху возьму немного. За цену не переживай, я насобираю премиальных трофеев с изнанки. Для меня это не проблема. Нет, так не пойдет. Вы хотите защитить наш мир, поэтому я не стану вас обирать. Пусть это будет наш вклад в защиту Зеленвальда. Хорошо. Если ты настаиваешь, я отказываться не стану. Настаиваю. Как скоро вы сможете приступить к работе? Копать яму под фундамент начнем сегодня же, а завтра с утра я отправлю одного из своих сыновей за остальными работниками и материалом. «Материал будет самый лучший, не беспокойся». «Вот и отлично, спасибо», — ответил я, и мы со Стасом вернулись домой. «Как все прошло?» — поинтересовалась Мариэль за ужином. «Все отлично. Твой отец, как и обещал, договорился с гномами. Мы обсудили проект, они согласны заняться строительством оплота. Ты им скверну показывал?» «Показывал, как и силу души. Они даже обещали поговорить со своим народом и пригласить кандидатов в ученики». «Отличная новость!» «И когда ждать кандидатов?» — обрадовалась Ниоса. «Точно не могу сказать. Завтра с утра они поедут за материалом, но вряд ли станут говорить об этом с другими гномами. Полагаю, это случится не раньше, чем владелец строительной компании приедет домой». «Ну, хоть так. И то хорошо. Гномы — очень сильные воины. И отличные артефакторы. Полагаю, они смогут придумать что-нибудь из силы души, чем можно будет атаковать дистанционно. Это вряд ли». Ведь скверну уничтожает только черный огонь, а его нужно наносить непосредственно на скверну, чтобы он выжег именно ее», — возразила Алина. «Не согласна. А плод уже использует сырую силу души и формирует из нее черное пламя, только тогда, когда соприкасаются со скверной. Значит, имеется такой способ. А если он существует, то гномы однозначно что-нибудь придумают. Причем такое, чем смогут пользоваться не только искоренители скверны, но и обычные разумные», — аргументировала Мариэль. «Пожалуй, ты права. Думаю, это будет очень полезное изобретение. А как у нас продвигаются дела с твоей подставой, любимой? Есть новости?» «Пока ничего нет. Исполнители затихарились. Определенно готовятся начинать». «Что думаешь делать?» «Завтра разрешу Антону Сергеевичу рассказать о том, что произошло на Зеленвальде». Российская империя. Санкт-Петербург. Дворец императора. «Здравствуй, Петр. «Разговор есть», — обратился Антон Сергеевич Прокричит, к Петру Алексеевичу кричит, войдя к нему в кабинет. «Что-то срочное. Я очень занят», — ответил император, не отрываясь от документов. «Очень срочное и очень важное». Петр Алексеевич отложил документы в сторону и повернулся к своему наставнику. «Слушаю тебя. Ты же в курсе, что я ходил охотиться наизнанку вместе с Зубаревым?» «В курсе, конечно. И как поохотились?» Так что лучше бы я дома остался. Сейчас бы спал спокойнее. Если мне нужно будет из тебя каждое слово вытягивать, то заходи попозже. Не нужно, я просто слова подбираю. Дело в том, что я был не на охоте, а на свадьбе Зубарева и его третьей жены, Неоса. Так она же должна только на днях состояться, насколько я помню. Они что, дату свадьбы перенесли? Нет, свадьба у них состоится через несколько дней. «В этом мире?» «Так, я ничего не понял. Можешь говорить яснее?» «Могу. Я побывал в другом мире, Петр. Не Оса, как и Мариэль, это девушки из другого мира, которая называется Зеленвальд. Это такой же лицевой мир, как и наш, но живут там не только люди. Я видел еще две расы. Одна называется Светлые Эльфы, а другая — Дроу. И почему это все случается именно с нами?» то мангустов с дриадами, то зубарев с эльфами. Они сильно опасны? Они не опасны. У них сейчас образовалась глобальная проблема, и эта проблема также касается и нас, а точнее весь наш мир. Что за проблема? Скверна. Это такая зараза, которая поражает все живое и извращает миры. Она управляет телами животных, И разумных, которых смогла подчинить, а самое хреновое состоит в том, что уничтожить ее могут только искоренители скверны. Кто это? Это разумные, умеющие использовать силу души. Именно из нее они и делают черное пламя, которое уничтожает скверну. Это единственное, чем ее можно уничтожить. Тварей, которые нападают, можно уничтожить и мечом, и магией. Вот только скверна, поразившая тела, никуда при этом не денется. Более того, она разлетится по воздуху, и все живые существа, кто вдохнет эти споры, заразится и в результате превратится в такую же тварь. А скверна сделает его еще сильнее. Превратившись, разумный пойдет против своих же, потому что тот, кто был в этом теле при жизни, будет уже мертв, и телом будет управлять сама скверна. В общем, это такая зараза, которая, если проникнет в наш мир, полностью уничтожит его, если искоренители скверны не сумеют защитить нас. И много у нас этих искоренителей скверны? Тех, кто способен реально противостоять скверне, всего один. И это Зубарев.